«Проснитесь, очарованный кабальеру! В моей власти освободить вас от чар!» Алан позвонил в восьмом часу. «Босс, все в полном порядке, мой мальчик!» Радостно проквакала трубка. «Все окей! Ваш паспорт завизирован, места заказаны. Летим завтра в 8.30 самолетом Панагра. Утром в воскресенье будем в Нью-Йорке. Всего три посадки — Рио, Порт оф Спейн и Майами». «Здорово, будь я негр! Как он мы все ловко успели обделать! Буквально за один день, а!» «Так как мы с вами договоримся? Заехать за вами или увидимся прямо в аэропорту?» «Увидимся в восемь. В Пистарине». «Э, бус, не путайте? В Пистарине вам делать нечего. Панагра пользуется своим аэропортом в Мароне. Вы слышите? Приезжайте в Марон, не в Пистарине». Ладно, приеду в Марон, это мне ближе. До завтра, Алан. До завтра, Бус. Не забудьте завести будильник и смотрите же, аэропорт Мо Жарар с грохотом обрушил трубку на рычаг. За евкалиптами садилось солнце. Дон Луис проснулся и сидел с Магбетом на террасе, вполголоса укоряя его за паразитический образ жизни и упорное нежелание ловить крыс. Магбет изредка издавал глухое утробное ворчание. Нельзя было понять, соглашается он или возражает. Стало быстро темнеть. На медном фоне гаснущего заката первая летучая мышь бесшумно, как во сне, прочертила черный стремительный зигзаг. Где-то в комнатах звенел москит. Через полчаса станет совсем темно, и телефон растворится во мраке. Завтра в это время ты будешь видеть закат над Карибским морем, а послезавтра — над небоскребами Манхэттена. Понедельник, вторник, самое позднее в среду, ты должен вылететь обратно. И в пятницу позвонишь Трис. Только в пятницу, через семь дней. А тут под рукой стоит телефон. Протяни руку, назови телефонистке шесть цифр. Не в силах больше выносить это молчаливое единоборство, Жираж с отчаянием выругался, вскочил и вышел из холла. — Дон Луис! — крикнул он. — Вы уже отдохнули? — Бросьте беседовать с бессловесной тварью. Заходите лучше сюда. — А я думал, вы тоже легли отдыхать, — сказал садовник, входя вместе с ним в столовую. — Я сам проснулся. Смотрю, машина стоит, а в доме темно. — Что нового в столице? — Жерард достал из буфета бутылку вина, стал обдирать пробку. «То нового, что я завтра улетаю на неделю? Это по делам в Штаты. Вас не затруднит отвезти меня в Марон к восьми утра?» — спросил он, разливая вино. «Нет, не затруднит. А вам, я вижу, поездка не особенно по душе. Да, но съездить надо. Ваше здоровье, дон Луис. Взаимно, дон Херарда». Жарар залпом опорожнил стакан. Достав из кармана трубку, он набил ее и, не закурив, стал чертить мунштуком треугольники на поверхности стола. — Какая все же гнусная штука эта жизнь! — тихо сказал он после долгого молчания. — Человек хочет только одного — немножко личного счастья, и чтобы его оставили в покое. Такая фраза есть у одного писателя, не помню у кого а его в покое не оставляют. Самая страшная проблема нашего века, Дон Луис, это взаимоотношения между личностью и обществом, между единицей и бесконечностью. Ваши единомышленники, кажется, решают ее арифметическим путем. Личность по сравнению с обществом для них всего только одна, столько-то миллионная доля целого, следовательно, и говорить о ней нечего. «Странное дело», — сказал садовник, — «вы ведь умный человек, дон Херардо, а повторяете чужие глупости. Нам просто трудно спорить на эту тему, потому что вы не понимаете главного». «Для моих единомышленников человек — это не одна столько-то миллионная, а то, ради чего мы и живем, и сидим по тюрьмам, и помираем, когда приходится. Вы уж извините за риторику». Мы, по правде сказать, не очень-то умеем говорить красивые слова о правах личности, но говорить это одно, а делать это совсем другое. Либеральные говоруны привели мир к такому состоянию, в каком вы его сейчас видите. И мир, и эту самую свободную личность, о правах которой они так распинались. А если уж вы хотите говорить о взаимоотношениях личности и общества, пользуясь примерами не из области социологии, то тогда уж возьмите клетку и живой организм. Это тоже неудачная аналогия. Вы меня понимаете. Клетка не мыслит и не имеет своей воли, но известную параллель провести можно». «Ха! Вы, значит, предпочитаете биологию?» усмехнулся Жерар. «Клетка. Что такое клетка? И в чем же тогда для вас ценность человеческой личности?» Или она вообще лишена всякой ценности, всякого значения? А в чем ценность клетки? Надо полагать в том, что от здоровья каждой клетки зависит здоровье всего организма. Опять вы все сворачиваете к организму, черт возьми. А если клетке плевать на организм? Если она хочет существовать сама по себе, тогда что? Или она не имеет права этого хотеть? Причем тут право, Дон Херардо? Право — это одно, а жизнь — это совсем другое. С правом или без права а клетка не может жить отдельно. Просто не может, и все тут. Но пускай она отделится, пускай она решит, что у нее есть это право и отделится. И что из этого получится? Организм не пострадает, а клетка погибнет. Утром Доставив Биосонье в аэропорт, Дон Луис вернулся на Кинту, засел за письма и провел за этим делом первую половину дня. Когда все шесть были готовы, за ними должны были заехать вечером, отправляющий их человек приезжал в Бельявисту под видом зеленщика, он занялся стрепней и позволил своими мыслями вернуться к патрону. Вчера они спорили долго, за полночь, в конце концов, после очередного высказывания Бейсонье, он прямо сказал ему: Вы, дон Херардо, напоминаете мне елочный шарик, блестящий снаружи и пустой внутри. Если придавить пальцем, от вас ничего не останется. Сейчас вспомнив это, дон Луис даже поморщился от досада на самого себя. Говорить этого не следовало. Во-первых, потому что Биссонье и без того был чем-то удручен. После этих слов он замолчал и потом пробормотал со своей кривой улыбкой. — Тут вы чертовски правы, Дон Луис. Раздавить меня и в самом деле нетрудно. Да, это было большой бестактностью с его стороны сказать и без того расстроенному человеку такую вещь. Кто знает, что с ним случилось с Доном Херарду. Может быть, он ждал от него помощи, по крайней мере, участия. Это во-первых. А во-вторых, сегодня на свежую голову эти слова выглядят не только жестоко, но и неверно. Бейсонье вовсе не так пуст, как желает казаться, со своим напускным цинизмом и наплевательским отношением к миру. Все это мишура, но под ней не обязательно должно быть пусто. Ополаскивая под краном очищенные картофелины, Дон Луис по-стариковски вздохнул и покачал головой. Мало ли он их видел, таких вот интеллигентов, щеголявших своим презрением к буржуазному мещанству капитализма и своим высокомерным с позиции духовно-свободной личности неприятием коммунизма. Сколько он их видел, и все они, по большей части, оказывались потерянными людьми, а ведь далеко не все были пустозвонами. Среди них были и талантливые, по-настоящему талантливые люди, которые могли бы принести большую пользу. Вся их беда в том, что они не понимают одной простой вещи. Если общество устроено плохо, так переделывайте же его, черт возьми! Находите себе единомышленников, пытайтесь проводить в жизнь свои собственные мысли. Но нет, куда там? Это для них уже политика, грязное дело» недостойное их утонченного интеллекта. А сидеть и брюзжать, замкнувшись в коморке своей духовной свободы, это, по их мнению, куда достойнее».